Глава двадцать 23. Артем Меня не покидает ощущение, что я попал в какую-то параллельную реальность, потому что не бывает так. Все было идеально. Аврора перестала напоминать колючего ежика из отравленного котенка. Мне удалось принять тот факт, что моя жена Дочь моего врага и мать моего ребенка. Все было как в лучших романтических историях. Мы вместе гуляли, ходили на свидания. спонтанный поход в ресторан можно назвать свиданием, и даже вместе выбирали вещи ребенку. А потом кто-то решает, что хэппи-энд в этой истории великая роскошь для нас. И одним изящным движением толкает прямиком в преисподнюю. Именно там я себя ощущаю в данный момент. Да, я через многое прошел в этой жизни. Похоронил родителей в юном возрасте, дед построил бизнес с нуля. Разумеется, не все честным путем, но я не сломался. Но смерть нашей дочери Виктории, мне кажется, я умер вместе с ней. Не ожидал. что девчонка, которую я видел только на экране монитора в кабинете УЗИ. чье самое первое фото тайно ношу в бумажнике, и кто толкался на каждое мое прикосновение. Настолько глубоко западет мне в душу ранить собственного ребенка — Это хуже, чем все, что было в моей жизни вместе взятое. Это хуже, чем смерть. Но именно это мне и предстоит сделать. Но прежде я хочу кое-что проверить. После произошедшего я долго общался с целым консилиумом: генеральным директором, главным врачом, врачом, проводившим операцию, и всем мне дотошно объясняли, что нашей с Аврора вины тут нет. И врачей, наблюдавших беременность тоже, Всему виной господин случай. Мол, так бывает, особенно учитывая мой поломанный ген. Странно, что плод дожил до такого срока. И проблемы не проявили себя раньше. Задумчиво тянет главврач или стая мои анализы и карту Аврора. Я Яморж, при слове плод. Для этих людей, сидящих напротив, это всего лишь плод, плод с генетической ошибкой. А для нас, с Авроры, целая жизнь, жизнь, полная радости и детского смеха и который у нас уже не будет. Точнее, мы сможем сказать о причинах преждевременных родов только после вскрытия. Выносят свой вердикт главврач, уставившись на меня. Вскрытия? бормочу, нахмурившись. Никакого вскрытия не будет. Но тогда мы не узнаем точную причину трагедии. Вы же сказали, вам все ясно и очевидно. Генетическая проблема. Да, но мы не можем утверждать наверняка. Вдруг есть еще какие-то факторы, которые привели к такому исходу. И в ваших же интересах быть о них в курсе при планировании последующей беременности. Последующей. горько усмехаясь. Боюсь, это не про нас, с Авророй взглядом цепляюсь за открытую вкладку на ноутбуке. Фотограф, народы и выписку из роддома. Вот она, издевка судьбы. Еще два дня назад я искал лучшего фотографа, чтобы запечатлеть самый важный момент рождения чуда, а уже сегодня должен решить: похороны или кремация. Еще недавно я думал Где устроить праздник по случаю рождения дочери? А сегодня должен решить, где будут проходить поминки. С силой захлопываю ноутбук и швыряю его на пол. Хочется орать во всю глотку до хрипоты. Почему пока не получу ответы на свои вопросы? Хочется закрыться в кабинете и заливаться алкоголем до беспамятства. Хочется выжить из подсознания все воспоминания о самом кошмарном дне нашей жизни. Говорят, что мужчины не плачут. Сегодня для меня исключение. И все, на что я могу рассчитывать пережить все внутри себя, не показывая своих истинных эмоций потому что кто то из нас двоих должен сохранять ясный ум и быть сильным я должен быть рядом с авророй и следить за девочкой чтобы она не наделала глупостей как тогда в роддоме резкий стук в дверь заставляет отвлечься от дурных мыслей собраться и нацепить обычную маску как будто ничего не произошло как я привык — Артем Васильевич, разрешите. Ходи, Богдан. Указываю на кресло напротив, приглашая начальника службы безопасности присесть. Мои соболезнования, шеф. Спасибо. Поспешно благодарю, пока его слова не пробили мою броню. Собственно, по этому делу я тебя сюда и позвал. Это моя личная просьба. Слушаю. Чем смогу, Артем Васильевич. Я хочу, чтобы ты собрал информацию, что поминутно происходило в тот день в клинике, когда привезли Аврору. Чтобы опросил каждого, кто был на операции, и каждого, кто что-то видел или слышал. Нужна информация, любая. все, что сможешь достать, будет сделано, Артём Васильевич. Есть основания полагать, что дело нечисто. У меня перед глазами всплывает заплаканное лицо Авроры с пустыми, безжизненными глазами, которые не переставая шепчет: "Она жива. Моя дочь жива". И у меня вроде как нет оснований не верить врачам. Но за все годы в бизнесе я уяснил один жизненно важный урок: Нельзя не доверять интуиции. А здесь не просто интуиция, здесь сердце матери, и оно утверждает, что это не ее ребенок умер в тот день. Хочу проверить кое-что. Будет сделано. После ухода Богдана я заглядываю в спальню Каврории. Спит или притворяется, что спит. Она часто так делает, не желая ни с кем говорить. Пусть отдохнет. Туда, куда я собираюсь, я точно поеду один. Тихо прикрываю дверь и делаю короткий звонок водителю в это место. Я точно не смогу поехать сам за рулем. Добрый день. Вы за кем интересуется буднично по талаганатам, глядя на меня поверх очков. Тяжело с слова, которые произношу, даются мне с трудом. Девочка. Младенец Волкова. Ах, да. Все документы уже готовы. Сейчас я подготовлю. Я не за телом, прерываю мужчину и спешу пояснить, глядя на его недоуменный вид. Я за биоматериалом. Мужчина изучает меня долгим взглядом и хмыкает. Дело ваше. Пойдемте. А я, кажется, прирастаю к полу. Сейчас я увижу дочь, собственную дочь, которую должен был бы впервые взять на руки, обнять, а вместо этого я впервые увижу ее маленькое, бездыханное тело. Вы идете, Папаша, раздается раздражённый Но, наверное, что-то есть такое в моем виде, что патологоанатом заявляет: "Давайте сюда, я сам всё сделаю". Облегченно выдыхаю и отдаю пробирку. Мужчина возвращается через несколько минут. Я забираю колбочку и кладу ему в карман несколько купюр. Не надо? Надо. Спасибо, от души. Иду на выход, желая поскорее все выяснить и поставить точку в этой истории. Эй, Папаша, вы тело-то будете забирать? Позже. Сначала я должен убедиться в том, что это моя дочь. И вот спустя несколько дней я стою в коридоре клиники, и уже десять минут заставляю себя открыть чертов конверт доходит до смешного. Я взрослый мужик, а боюсь как сопливый мальчишка. Звонок мобильного дает мне небольшую отсрочку, чему я безумно рад. «Артем Васильевич, я есть информация. Докладывает Богдан. Отлично. Давай через полчаса в офисе у меня в кабинете. Кладу нераспечатанный конверт в карман. Сначала выслушаю богдана вдруг эти чёрты бумаги даже вскрывать не придется?